Глава 14 Владыка оказался каким-то даже слишком слабым. Это не зорн, что способен голыми руками разорвать наполам даже громилу. Возможно, мне так просто показалось, ибо я застал его врасплох, и прежде чем Владыка успела помниться, его тело уже было разделено пополам огненным серпом. Оружие, кстати, классное, но прожорливое. Понятно, что я мог бы создать серп поменьше. Но это все не то. Что серп, что молот получились из исполинских размеров, примерно 2 метра в длину. Честно говоря, когда мое оружие располовинило владыку, я на секунду потерялся и замер. Действительно, это было неожиданно. Но немного придя в себя, замахнулся молотом и врезал, что есть силы. Эффект получился даже интереснее, чем у огненного оружия. Молод с треском врезался в голову твари и, в одно мгновение, обратив ее в лед, раскрошил на тысячи осколков. И битта, — промучал я, оглядывая свое новое оружие. Хотя это и не оружие вовсе, а всего лишь эпические навыки, многократно усиленные моим новым костюмом и классовыми способностями быка. Осталось разобраться со всеми функциями шерсти. «Не думаю, что усиление умных способностей — это все ее возможности. Судя по тому, как жужжат сервоприводы, да и по мерцающим на броне рунам, возможностей у этой штуки куда больше, чем кажется». «Активирован протокол знакомства и обучения», — снова послышался из динамиков голос Императора. «Этот гад будто бы знал, когда надо появиться». Ровно в тот момент, когда я должен ворваться в строй врага и начать показывать Кузькину мать как своим, так и чужим. Потеряв связь с владыкой, зомби на несколько секунд замерли, а затем ринулись в бездумную атаку. Разумные еще хоть как-то отдают себе отчет, но все равно инстинкты сильнее, и потому вслед за подчиненными предводители также решили атаковать людей. Что у моих союзников, что у меня посыпался самый настоящий град способностей и костяных снарядов. Загрохотали пушки, выпуская по нам массивные разрывные снаряды. В меня не попало, а вот сгрудившимся в кучку обладателям золотых классов пришлось попотеть. Архимаг из последних сил выставил защиту, но после первого попадания невидимый щит распался на множество звенящих осколков. А второе попадание пришлось уже в каменную стену, что вылезло из земли в самый последний момент. В меня тоже прилетело, но два снаряда разорвались вблизи, и прямого попадания из зомби-пушки не вышло. И это хорошо, ведь император заблокировал управление костюмом до тех пор, пока я не найду обучение Как назло, первым делом он решил прочитать инструкцию. В самое время, ведь вокруг будто бы разверзлись врата ада, из которых полезла всевозможная кровожадная нечисть. «Если активировать возможность магического автопилота...» Костюм сам станет выбирать и поражать цели в зависимости от заданных приоритетов». Этот черт специально растягивал звуки, чтобы обучение происходило максимально заунывно и медленно, в то время как по броне застучали когти первых приблизившихся тварей. «А мне что?» «Я как стоял, так и стою». И да, логично было бы вырваться из костюма и надавать люлей гасилам, или же использовать серп и молот, но попытка сделать это не увенчалась успехом. Судя по всему, шерсть не так проста, и руны способны защитить как от любого проникновения, так и наоборот, выбрасывая меня за пределы големной брони. Опять же, в случае магического истощения, будет необходимо насытить шерсть маной, или же использовать кристалл. Для этого его необходимо вставить специальное отверстие. И отверстие это Антон, конечно же, расположил в районе жопы. Смешно будет перезарядка выглядеть, не спорю. Но делать этого прилюдно я, конечно же, не буду. Бам! От обучения меня отвлек мощный удар в грудь. Если слабо измененные зомби просто скреблись по железу, то на этот раз толчок получился ощутимый. Зомби-носорог нашел себе достойного врага и прямо с разбега врезался своим мерцающим рогом прямо в Керасу. Броня тут же вспыхнула озаряя кругу золотистым сиянием, и потому вместе удара не осталось даже царапины. Но я, доспех и бык отправились в полет. Носорогу тоже досталось. Року его немного повредился. А сам он теперь стоит и мотает головой, пытаясь прийти в себя. Даже бетонная стена не стала бы такой преградой для него. Но я стал для него довольно крепкой целью. Также вы можете отдавать приказы разуму шерсти. Но костюм может действовать и автономно, принимая собственные решения». «Так действуй автономно, гет ты такой!» Промычал я в то время, как костюм решил подняться на ноги и принять следующий удар от носорога. И снова в полет. Но теперь уже меня остановила кирпичная стена здания. Кладка пошла трещинами, но я все равно остался стоять на ногах в ожидании следующего неприятного тычка от твари. «Обратите внимание на показатели в верхнем левом углу. Они теперь комбинированы». И можно контролировать как свое состояние, так и состояние костюма. Ну, наконец-то, хоть что-то интересное. Нет, инструкция правда будет не лишней. Все же, пользоваться этой штукой не так-то просто. Интуитивно я могу лишь передвигаться и использовать исключительно свои навыки, тогда как, изучив весь функционал, можно будет крошить врага куда эффективнее. Так что, смирившись с тем, что мне придется получить еще один удар от Нозорога, Я просто деактивировал оружие и сконцентрировался на обучении. А это сложно. Когда видишь, что на тебя несётся многотонная хреновина с целью выпотрошить тебя и сожрать твои кишки, учебные настрои улетучиваются в ту же секунду. Трррр. Но прямо перед тем, как носорог в очередной раз впечатался мне в грудь, перед ним пронеслась молния. Несколько разрядов ударили твари прямо в голову, оставив после себя обугленные дымящиеся следы. И спустя мгновение молния это остановилось. Метрах так в тридцать это ублюдка. Девушка решила, что сидеть без дела ей надоело, и решила помочь. Материализовавшись на какой-то полуразрушенной постройке, она создала два искрящихся заряда и выпустила их в разъярённую тварь. Носорок долго не думал. Он получил новую, куда более интересную цель и, позабыв про впечатанную в стену груду железа, рванул за своей обидчицей. Вот только поймать ее не так-то просто. Когда ее и носорога разделяла всего несколько метров, девушка снова обратилась в искрящийся сгусток энергии и рванула в сторону на невероятной скорости. По пути она успела спалить еще несколько безмозглых мертвецов, и материализовавшись уже в 50 метрах от монстра, тут же выпустила в него разряд. Фух. А я теперь могу спокойно послушать инструкцию. Пусть неподалёку умерцают яркие вспышки от применяемых способностей. Слышен рёв всевозможных тварей, яростные выкрики людей. С неба то и дело в землю бьют лучи света, а по монстров регулярно прокатываются волны пламени, земли и воды. не нет до этого дела. И до того, что Грога пытаются выколупать из железного плена несколько особенно настырных бегунов. Главное, громила еще далеко, и прибудут как раз к моменту, когда я уже буду свободен. Только сейчас я обратил внимание на свой интерфейс. Действительно, он преобразился. Теперь помимо шкалы здоровья и маны, где показатели близки к максимуму, есть еще несколько. Целостность покрова — 100%, рунная защита — 48%, мана — дух плодыки пламени — 640 из 640, мана — шерсть — из 1000. Можно сказать, у меня теперь есть два слоя защиты. Хотя о чем это я? Их куда больше. Покров, как я понимаю, это сама броня. Толстый слой железа, что при всем желании бегуны не проковыряют и за месяц. Но против более сильных противников полагаться на прочность металла все же не стоит. Рунная защита — детища орка. Сразу видно его почерк. И сделана она довольно искусно, но далеко не так, как у него на латах. Скорее всего, создавалась связь в спешке, так что потом он еще будет дорабатывать своё творение. Но даже так, очень полезная штука. Носорог атаковал меня уже несколько раз, да и других мертвецов нельзя списывать со счетов. И до сих пор сняла лишь половину от его прочности. Остается надеяться, что со временем сила рун будет восстанавливаться сама по себе, но и сейчас, попробовав, я убедился, что могу пополнить запас прочности руны сам. А значит, пока рядом есть кто-то, у кого можно высосать ману, я буду бессмертным. Тут главное не зазвездиться, а то это может быть опасно». Сразу, как подумал об этом, отвлекся от инструкции и восстановил прочность рунной защиты на пару десятков процентов. Маны на это нужна уйма, но пока обучение не закончено, мне её всё равно девать некуда. Тем более, что твари вокруг собирается все больше, а электрическая девушка занята исключительно носорогом и няньчица со мной совершенно не желает. «Также в шерсть стройные реактивные двигатели, позволяющие как взлетать на короткий срок, так и ускорять движение». А ведь все это время император не заткнулся ни на секунду. Но ничего, ему в этом костюме жить вечность. И я придумаю, как сделать его жизнь чуточку хуже и грустнее. Активация происходит автоматически. Ускорение и полет позволяют экономить ману, но затрачивают энергию шерсти. Еще пара плотных ударов. На этот раз рунная защита просела до 30%, ведь атаковали меня уже магией. Разумные поняли, что против кучки людей ничего сделать не могут, ведь среди них есть антимаг, и решили переключиться на цель поудобнее. По неподвижному стальному болванчику палить куда проще. И последнее. В руки встроены клинки из системного кровавого железа. При контакте с кровью эти клинки впитывают жизненную энергию, восстанавливая запас маны шерсти. Инструктаж закончен. Подтвердите ознакомление. Завершить. Подтвердить. По истечении таймера будет начат повтор инструктажа. Три. Два. Завершай! Завершай, падла! Зревел я быком. Если там рай снова начнет гундосить, я все равно выживу. А вот от костюма останутся рожки до да ножки. А этого допускать не хочется совершенно. Один. Ноль. Как оказалось, голосовые команды этот гад попросту игнорируют. И потому, за мгновение до истечения таймера я все же решил действовать иначе и нажал на кнопку ⁇ Завершить ⁇ в самом интерфейсе. Благо хоть такую функцию император мне оставил. Хотя это, скорее всего, заслуга Антона, ведь будь воля этого огненного ублюдка, он с удовольствием скорбил бы меня игрога зомби. Инструктаж завершен. Фухххх. Бэк выдохнул так, что в костюме стало жарко и душно. Ну что? «Давай обучение уже и погнали зомби крошить!» «Обучение начато! Для начала ознакомьтесь с функцией передвижения! Сделайте шаг правой ногой!» После этого голос императора пропал, оставив меня наедине с Грогом, шерстью и ордой мертвецов. «Сдерживаем! Просто сдерживаем!» гаркнул старик, возводя вокруг кучки людей энергетический щит. Простоит он недолго, да и урона впитать сможет самый мизер. Но зато люди успеют подготовить свои магические атаки. Как только на горизонте показался остальной гигант, все подумали, что это или предсказатель, или какой-то его слуга. Впрочем, многие так думают до сих пор, ведь единственной функцией этой груды железа с рогами оказалось убийство владыки. Затем трехметровый исполин просто замер и опустил свое оружие. Дальше за ним никто не наблюдал. Все же, как только предводитель мертвецов обратился в кучу заледневших мелких осколков, все его подчиненные потеряли контроль и рванули на своих давних врагов, то есть на людей. Какая-то часть отправилась в сторону, видимо, убивать железяку, но большая часть свежевоскрешённой Орды все же решила прикончить тех, кто ближе. Собственно, потому Архимаг и создал свой щит. И сделал это не зря, ведь среди мертвецов оказалось довольно много бойцов дальнего боя. По прозрачному куполу тут же застучали костяные шипы, причем совершенно разных форм и размеров. Но вишенкой на торте стал залп из зомби-пушек. Раздался грохот, а затем быстро приближающийся свист снарядов. «Стену из камня! Быстро!» — прявкнул старик, и азиат, владеющий магией земли, тут же поспешил возвести укрытие. Все это произошло буквально в пару мгновений, никто и глазом моргнуть не успел. Первый снаряд разорвался, ударившийся щит архимага, и практически сразу второй разметал в крошку стену из камня метровой толщины. Галька посыпалась на голову бойцов, но те уже не обращали на это никакого внимания, ведь со всех сторон на них рванули ревущие в бешенстве разномастные твари. Бегнов сразу снесло волной воды. Раб специально все это время копил силы, и подтягивал ее из океана, и теперь эти приготовления пришлись как раз к кстати. Следом подключился и ниндзя. Он практически единственный, кто был полон сил и готов сражаться хоть сутками напролёт. «Осминаг май! тихо бросил он, и тут же растворился в воздухе, мгновенно переместившись на голову своего врага. Засверкали клинки, и щупальца стали отпадать одно за другим, вот только монстр этот не так уж и слаб» и постоянно заставлял своего противника уклоняться от его стремительных атак. Выпускал облака тьмы, орудовал щупальцами и просто старался схватить врага и раздавить его своим массивным измененным телом. «Да хрен ли он стоит-то!» — рявкнул викинг, разрубив своими топорами напополам долговязую тварь. «Та пыталась пронзить его насквозь, вот только руны не позволили ей это сделать. С небольшой вспышкой остановив костяной клинок», — говорил рыжий про рогатого исполина. Теперь его спокойно втаптывал в землю зомби-носорог, и викинг попросту не мог понять, зачем предсказатель так оставил свою услугу на растерзание. Мог ведь помочь. Но так или иначе, в глубине души мужчина радовался. Все же в таком случае врагов останется куда больше. Между тем, над грохочущим и сверкающим полем пронеслась молния. Своими разрядами она обратила в прах сразу несколько десятков тварей и привлекла к себе внимание носорога. Железный воин к этому моменту уже плотно засел в стене, и все окончательно про него забыли, подумав, что тот уже сдох. А вот помощь от девушки молнии оказалась как раз, кстати. Она полна сил, даймана у нее много, так что Рита смогла перевесить чашу вецов в этом противостоянии. Как минимум, жахнув по скоплениям стрелков и на корню, прекратив дальние атаки зомби. Про магические атаки люди и вовсе забыли, ведь против антимага магии не попрешь. Разумные это поняли. Не потому бросили все попытки сделать хоть что-то, а в ближний бой им отправляться не положено. «Смотрите! жил, воскликнул католик, в очередной раз усилив и исцелив своих союзников лучом с неба. И правда, в какой-то момент прямо из стены шагнул вперед рогатый гигант. Своей правой ногой он с хрустом наступил на зазевавшегося бегуна, и тот сразу затих. Следом шаг левой ногой, и снова минус один мертвец. Но их собралось вокруг довольно много, и поэтому эти потери — лишь капля в море. Рейта как раз заставила сбешенного носорога хорошенько разогнаться и на полном ходу влететь в тяжелую артиллерию мертвецов. Следом она снова бахнула по нему парой несмертельных разрядов и отправилась обратно, на свою изначальную позицию, чтобы тот еще раз прошёлся сквозь Орду и нанес ей как можно больше урона. Остановилась она лишь когда попала в свою комнату, откуда и наблюдала за побоищем ранее. Мана у девушки опустилась примерно до середины, и потому для своей безопасности она решила пока остановиться. Тем более, что рогатый начал проявлять признаки жизни и даже иногда наносит удары мертвецам. Сначала он сделал несколько шагов, потом понагибался и только после этого зашевелил руками. Выглядело это довольно забавно, от чего Рита даже улыбнулась. Не каждый день можно увидеть, как делает утреннюю зарядку стальной гигант. Да еще и на серьезных щах. Закончив разминку, здоровяк начал применять атакующие способности, и не только. Из рук его вырвалось пламя, затем оно перенеслось на всю поверхность тела. Потом он просто взлетел и завис в нескольких метрах над землей. Из наручей вылезли два толстых метровых клинка бордового цвета. Но красовались они недолго. Пропали уже через секунду, и вместо них в руках появились два сгустка пламени. Они устремились в небо и по кривой дуге, словно самонаводящиеся ракеты, Ударили в скопление разумных. А следом прибежал носорог. Он хотел снова вбить свой рог в грудь из Полина, но в этот раз что-то пошло не так.